Тамара и демон. А тетеветерика в поэтах истерика. Я терик не видел. Большая потерйка из автобуса в развалку подошёл, поплевал в терик. с берега совал ему в пену палку чего ж хорошего полный развал шумит как Есенин в участке как будто бы терек соорганизовал проездом в Боржом Луночарской хочу отвернуть занощёный нос И чувствую стыну на грани я, овладевает мною гипноз воды и пены и грание. Вон башня револьвером небу к виску разит красотою нетроганной. Поди подчини её пред искусств Петру Семёновичу Когану. Стою излобо взяла меня, что эту дикость и выступы с такую бездарность её я променял на славу рецензий и диспуты. Мне место не в красных нивах, а здесь и не по срочно, а даром. Реветь, стараться, в голос вовесь.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 Но я и сразу о мне ночхать царицевы или прачка тем более спесин какой гонорар а стирка в 70 копейка а даром немного дарит гора лишь воду поди попейка взъерилась царица штиんじゃないо рука козой из берданки ударенной Но я ей по-своему Вы ж знаете как под ручку любезно сударыня чего кипятитесь как паровоз мы общие лирики лента я знаю давно вас мне много про вас оговаривал некий Лермонтов он клялся что страсти и равных нет таким мне мерещился образ твой любви я заждался мне 30 лет полюбим друг друга попросту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 А грудь и бока, тем более. Отсюда дашь хороший удар и втерек замертво треснется. В Москве больнее спускают куда, ступеньки считаешь, лестница. Я кончил. И дело моё сторона. И пусть о зверев от помарок проет-то пишет себе постернак. А мы соглашайся томара истории дальше уже не для книг я скромный и я бостую сам демон слетел подслушал и сник и скрылся смердя в пустую к нам лермонтов сходит презрев времена Сияет счастливая парочка. Люблю я гостей. Бутылку вина налей гусару. Домарочка.